Ужгород, Закарпатская область, Украина. 21 марта 2012. Старое здание вдруг ощутимо вздрогнуло. С потолка щедро посыпалась штукатурка, тренькнули толстенные пули не пробить стёкла, словно случилось землетрясение, большая редкость в здешних местах. Лучистые стены почти не пропускали звуков. Однако Антону показалось, будто где-то едва слышно стучат автоматы, и сразу стало страшно, до полной какой-то запредельной слабости. Неужели снова? Да что это, господи? Ты что, молчишь? пробился в сознание встревоженный голос Валентина. А что он говорил перед тем, пролетело мимо. Сам-то ты жив, пока жив, едва смог вымолвить Антон. Что у тебя происходит, эй, не пропадай. Я не пропадаю. Фраза получилась двусмысленной. Нет, кажется, точно стреляют. Слушай, я тебе потом позвоню. Вдруг точно очнулся Антон. Тут какие-то проблемы. Лады, только телефончик мой запомни. Лучше запиши куда-нибудь. Мало ли что. Антон совершенно машинально взглянул на экран. Записывать зачем? Есть же в мобильнике. Дверь резко распахнулась, заставив Антона дёрнуться в испуге. В проёме застыл полковник. С автоматом в руке, кажется, встревоженный, несмотря на привычку держать себя в руках. Пошли отсюда. Что случилось? Теперь автоматы лаялись весьма отчетливо. Нападение, уходим. Павел Геннадьевич покосился на мобильник. А это что? Телефон. Сам вижу, выбрось. Полковник не говорил, а выкрикивал. Почему? Не понял Антон. Не почему, а куда? И ёмкое уточнение места. Да шевелись кое-где охота. Он схватил учунова поволок за собой. Откуда-то возник один из автоматчиков, занял место позади крохотной группы. Выстрелы, казалось, гремели со всех сторон. В здании явно шёл не шуточный бой, хотя кто и с кем воевал, было непонятно. Да и вообще, ладно квартира, но нападение на здание СБУ тут же народу. До Антонов горячки не дошло. СБУ всего лишь контора ника зарма, ни, ни боевого подразделения и нападения отрядясь не было. По тому достойного сопротивления застигнутый в расплох сотрудники оказать не могли. Часть их отправилась на место недавнего боя, часть моталась по другим делам. Оставшиеся не ожидали подобного поворота событий. "Нет, они отстреливались, даже толком не понимаю происходящего. Только общий итог не вызывал сомнений, и полковник понял всё сразу". Коридоры, повороты, лестницы, грохот выстрелов, подстёгивающий лучшую любову обещанного приза. Вместо ожидаемого и уже знакомого внутреннего дворика путь привёл в какой-то заброшенный полуподвальный коридор, находящийся в тупик Ориантон не заметил, была ли дверь в самом конце без замка или полковник поворачивал ключ. Наверное, всё же последнее. Вряд ли в серьёзных учреждениях одержали открытыми входы и выходы. он не мог же полковник оказаться настолько предусмотрительным или мог но мысли эти явились уже позже в тот момент Антону было не до размышлений бежал куда тащили иначе наверняка просто бестолково бы метался пока не нарвался на шальную или прицельную пулю снаружи их ждала узенькая улочка скорее даже переулок которых много в старой части города почти смыкающиеся друг с другом дома Болыжная мостовая с виду вроде выглящея весьма романтично, но на деле губительна для ног и машин. Ин крох от боя. Отдельные выстрелы, очереди крики даже громахнул приглушённый стенами взрыв. Но людей к счастью не было, и полковник сделал отмашку влево. Туда. По прямой бежали недолго, миновали один поворот, и по вину яси взмаху полковника свернули в следующий Не тут же напоролись на двоих вооружённых мужчин. Один в обычной куртке и джинсах, но с охотничьим карабином, второй милиционер с АКСУ в руках. Реакция незнакомцев была однозначной. Оба скинули оружие, готовы для стрельбы. Джинсовый лязнул затвором. Смотрели они при этом только на Антона. Время для учёного остановилось. Если раньше Аркудов ещё считал происходящее глупым недоразумением, то сейчас убедился. Всё это было на самом деле красочная картинка в памяти при восхождении в горы. Отцовский голос с устами полковника, выстрелы и взрывы, явь. Пронеслось растерянное с детской обидой: меня хотят убить, за что? Учёный даже не заметил, что Павел Геннадьевич толкнул его в плечо и прикрыл своим телом. Полковник не колебался даже мгновения. Широкая очередь от бедра, словно перед ним находились враги. Антон впервые увидел, как пули отбрасывают людей, рвут на них одежду, как конвульсивно дёргаются руки в напрасной попытке прикрыть тело от горячего свинца. Противники ещё падали, когда биглицы проскочили мимо. Сама быстрота происходящего не оставляла места на рефлексии, переживания, какие-то мысли. Во всяком случае, это в полной мере касалось впервые попавшего в переплёт учёного. Ему было страшно, а прочее лишь воспринималось в виде ярких картин и не более. Запах пороха оказался с привкусом крови. Антона едва не стошнило. Зато Павел Геннадьевич явно не терял головы и держался так, что складывалось впечатление, он прекрасно отдаёт себя отчёт в происходящем и не столько бежит, сколько движется к заранее намеченному месту. Ещё поворот, пробежка, затем опять они выскочили на улочку по шире и почти уткнулись в серый бок автомобиля, от колёс до крыши заляпанного грязью и этого неприметного, но это был BMW 750Li, мечта всей жизни Антона, настоящий шедевр начала десятилетия. "О, успел сказать учёный. Давай!" Полковник открыл заднюю дверь и буквально впихнул его в салон. Самон плюхнулся на сиденье рядом с водителем, и лишь сейчас, подавленный происходящим и ошерошанной красотой машины, учёный понял, что за рулём сидит второй из уже знакомых ему автоматчиков. Его товарищ скользнул на заднее сиденье, потеснив профессора. БМВ рванул с места, ничуже гоночного Феррари. Пассажиров невольно отбросило назад, вжало в кресла. Машину затрясло. Всё-таки блыжная мостовая не лучшее место для рекордов скорости даже для таких автомобилей. Никаких правил и ограничений водитель не соблюдал. Со стороны это выглядело подобьем голливудского боевика с его вечными погонями. Взискивали тормоза на поворотах, мелькали по сторонам невысокие дома. Кто-то изредка сыпал проклятиями им вслед. Разве что не хватало каких-нибудь лотков с фруктами, которые обязательно надежало врезаться для пущего эффекта. хотя латки были более бы боявным перебором антону без них ежесекундно казалось что путь завершится в ближайшие мгновения и не самым лучшим образом К счастью сидевший за рулём боец явно знал своё дело бмв протряся по старому ужгороду и торжествующе взвыв двигателем вырвался на простор новых улиц теперь водитель вообще вёл себя словно вокруг был не город с его движением и светофорами а роскошный германский автобан Как никого не задавили и ни во что не врезались, осталось тайной. Кажется, кто-то попытался их остановить, но куда там. Город промелькнул, словно его никогда не было на свете. Чуть дальше от города, от застывшего у обочины полицейского автомобиля, оделились две фигурки. Одна повелительно вскинула жезл, вторая опустилась на колено и скинула автомат. Заря, полковник сразу стал стрелять через боковое окно. В мгновение спустя к нему присоединился боец заднего сиденья. попасть в кого-либо изнесущегося с сумасшедшей скоростью автомобиля по всем правилам фактически нельзя. но тем не менее оба милиционера рухнули ещё до того, как БМВ стремительно пронёсся мимо них. то ли подготовка Павла Геннадьевича была запредельной, то ли ему невероятно везло. Антон случайно увидел лицо полковника в зеркале. и поразился его безучастности, ни азарта, ни страха, одна лишь уверенность в себе. А спустя какое-то время учёный осознал главное: полковник без колебаний убивал кого-нибудь, милиционеров, то есть фактически объявлял войну государству. Пусть он представлял гораздо более крутую контору, только факт всё равно оставался фактом, и наверняка совсем скоро против него ополчатся все силовые структуры страны. соответствующими последствиями для беглецов. На что можно рассчитывать при подобном раскладе? Точнее, на что вообще можно рассчитывать? Кто бы ни стоял за всей чередой нападений, силы были задействованы такие, что хоть сам ложись в гроб. Долго ли можно бегать по современному государству с его оперативными коммуникациями? Наверняка уже известно в какую сторону направляется автомобиль и перекрыть ему пути. Всего лишь вопрос времени. то вообще стоит за нападением не столь великая фигура какой-то профессор истории чтобы ради него устраивать подобные буйни кому он может быть опасен никаких страшных тайн не знает темポーチ открывать глаза народу на что-нибудь этакое никогда не собирался пути сильной миры всего не переходил а тут словно из пушки по воробьям